Монастырские кормы Ни в чем так наглядно и резко не проявлялось противоречие вотчина монастырского быта монашскому обету, как в монастырских кормах. Это было целое учреждение, покоившееся на вековом обычае и даже на договорном основании. Значительный земельный вклад по душе обыкновенно соединялся с условием, чтобы монастырь, то есть его правление, ежегодно устроял братьи корм в память того, по чьей душе делался вклад, иногда два корма в день ангела и в день памяти кончины вкладчика. Значит, корм входил в состав церковного поминовения. Иногда вотчину отказывали в монастырь с тем, чтобы оброка она не платила, а только доставляла в монастырь столовые припасы и деньги на поминки по вкладчике. Различали кормы большие, средние и малые, все они были расценены подобно записи в разные синодики. Из одной грамоты С 1637 года видим, что большой ежегодный корм в Троицком Сергиево монастыре стоил 50 рублей, не менее 500 рублей. Кроме заупокойных ежегодных были еще случайные кормы молебенны, когда знатные богомольцы приезжали в обитель отслужить молебен за здравие по обету данному по какому-либо случаю, или просто из усердия к угоднику, и при этом учредить братью, то есть хорошо покормить ее и подать ей денежную милостыню. Богатые люди для таких кормов привозили в монастырь свои припасы. Да человек маломощный и не был в состоянии устроить такое учреждение. Один молодой придворный великого князя Василия Темного по обету думал учредить многочисленную братью Троицкого-Сергиева монастыря. Но потом им овладело раздумье. Если он исполнит свой обет, то совсем разорится, не останется у него и половина его состояния. К кормовым монастырским дням надобно бы еще прибавить праздники господские. Богородичные и Великих Святых, которых числилось в году до сорока, когда братья также получало усиленный стол. Корм тем отличался от вседневного, будничного продовольствия братья, что улучшало с качества пищи и увеличивалось количество еств, блюд. Вместо черного хлеба подавали белый пшеничный, еств было за обедом не два или три, а четыре ели дважды днем с рыбою пили квас с медвяной или сыченой а не просто простой братский и тому подобное в монастырях велись особые кормовые книги где перечислялись дни кормов за упокойных и праздничных иногда с описанием состава усиленного стола и с указанием по каком вкладчике полагается за упокойный корм в известное число По одной кормовой книге иосифова волоколамского монастыря первой половины XVI века значится 51 день в году за упокойными кормами. В рукописной кормовой книге Соловецкого монастыря, относящейся ко времени царя Алексея, кормовых, заупокойных и праздничных дней значится 191 больше половины года. Вообще столовый обиход в землевладельческих монастырях был разработан особенно тщательно. В уставах о трапезах Троицкого Сергиева и Тихвинского монастырей конца 16 века сделана подробная паденная роспись на весь год, что есть и пить монахам за обедом и ужином. Здесь обозначено до 36 разных ест, горячих холодных, мучных рыбных и других, и из напитков квасы, меды, пиво сыченое, вино.